Оля почувствовала, как в ее голосе звучат слезы. Ведь разве не об этом она мечтала всю свою жизнь, даже в детстве, читая романы о красивых, смелых и мужественных людях? И разве не плакала она тогда, сладко надеясь, что и с ней когда-нибудь произойдет нечто подобное? И разве не выслушивала она с брезгливой жалостью рассказы подруг о том, как великая любовь постепенно опускается до мелких дрязг по поводу немытой посуды и некупленной картошки, грязного белья, абортов и торопливых измен? — Я согласна, — повторила она тихо и твердо. Обыкновенный лист формата А4. Текст отпечатан на принтере. Сотни раз в своей жизни она видела подобные бумаги. Заказчик, подрядчик. Интересно, откуда он только знает мою фамилию и имя, отчество? Да еще номер паспорта в придачу. Запоздало, подумала Оля. Заключили настоящий договор, а они же следующим. следующем. Надо же, все по пунктам. И красавец, и принц, и поэт даже белого коня приплели. Бред, просто бред. Но так или иначе юридические силы этого магни не имеет, бояться ей нечего. А была, не была. Оля взяла заботливо протянутую ручку и поставила подпись в самом низу страницы, там, где заказчик. Игорь бежал, не чуя ног под собою. Он даже по сторонам не смотрел, просто петлял в узких переулках, как заяц который запутывает следы, уходя от погони. Быстрее, быстрее! Он уже нацелился проскочить через арку проходным двором, но в этот момент он не заметил торчащую из земли арматуру и упал на бок, неловко подвернув левую лодыжку. Чёрт! Как больно! Даже в глазах потемнело. Игорь ощупал быстро отекающую ногу, попробовал встать и чуть не закричал. Если не перелом, то уж вывих, Точно! Теперь не уйти. Все ближе и ближе, лай собак, голоса преследователей. Похоже, бежать больше некуда. Он огляделся. Странная какая-то улица, будто мертвая. Ветхие дома, которым не сегодня-завтра идти под снос. Пустые оконные проемы, рухнувшие перекрытия, груды строительного мусора. Не иначе, как тут тоже бомжи тусуются. А может, не только бомжи. Один дом выглядит чуть поприличнее остальных. На облупившейся штукатурке виднеется табличка «Пыхов, переулок, четырнадцать». Адрес показался спутно знакомым. Да, некогда там разбираться. главная дверь чуть-чуть приоткрыта. Собрав последние силы, приволакивая больную ногу и стараясь не ступать на нее, Игорь скользнул внутрь. Дверь захлопнула за спиной, и металлический лязг замка показался слаще райской музыки. Уф, кажется, оторвался. Игорь отбросил слипшиеся от пота волосы со лба, привалился к стене и почувствовал, что вот-вот потеряет сознание от боли. Он же начал медленно сползать на пол, когда почувствовал, как кто-то очень осторожно, но твердо подхватил его под локти и потянул за собой. А, так, так, так, осторожненько, потихонечку, ножками, ножками давай, вот, молодец. Слышал он сквозь мутную дурноту. Потом он будто провалился куда-то, но ненадолго. Когда Игорь перешел в себя, первым, что он увидел, были лампы дневного света на потолке, белые стены, больница, что ли. Нет, вряд ли офис какой-то. Он обнаружил, что сидит, а точнее полулежит в низком и широком, удивительно удобном кожаном кресле. Левая нога вытянута вперед, лежит на маленькой скамеечке. Игорь попробовал ею пошевелить. Больно, конечно, но не так, чтобы очень. Перелома, похоже, нет. Да, в самом деле, это всего лишь выявих. Услышал он спокойный голос где-то совсем рядом. Игорь повернул голову и увидел невысокого, полноватого мужчину, сидящего за столом. Он улыбался, но глаза смотрели зорко, внимательно и остро, прямо как у куратора Сергея Степановича. «Добрый вечер!» Позвольте представиться. Шарль Девилл, генеральный директор компании Счастью, Трейдинг и Компани». Игорь намочил лоб. Где-то он слышал это название. И даже фамилию слышал. Давно, очень давно. Сегодня, утром, когда звонил по телефону, я ошибся номером. Объявление было в газете такое забавное. И адрес, пыха, в переулок. Надо же, как все сошлось. А толстячок все смотрел на него изучающим взглядом, будто раздумывал, что делать дальше. — Как вы себя чувствуете? — заботливо осведомился он. — Спасибо, уже лучше, — еле вымолвил Игорь, с трудом шевеля пересохшими губами. — Ну что ж, теперь можно и поговорить. Радостно резюмировал странный человечек с пышной иностранной фамилией. Игорь удивился. — Что у него на уме, интересно? О чем это с ним? — Разговаривать. Только сейчас он осознал всю серьёзность своего положения. Травма — это, конечно, ерунда. Пройдет скоро, но как не вовремя. Документов нет, денег почти не осталось. Но главное — задание провалено. Пусть не по его вине, пусть просто несчастное стечение обстоятельств, но кого это волнует, в общем, надо уходить отсюда. И побыстрее, только вот куда... Неизвестно. Пускаться в бега при такой ситуации — дело глупое, почти безнадежное, но больше делать нечего. Спасибо, конечно, за помощь, но мне надо идти, времени нет разговаривать. Он попытался встать и снова скривился от боли. Перелома, может, и нет. Но на такой ноге далеко не уйдешь. О, да, разумеется, не смею задерживать. Физиономия толстяка изображала полнейшие радуши, но в глазах Игорь увидел смешку. «Мол, уйти-то ты уйдешь, мил человек. Если сможешь, конечно. Поговорить о чем?» — буркнул он. «Видите ли...» Его собеседник чуть нахмурил лоб, будто он не знал, с чего начать этот разговор. «Видите ли, у меня есть для вас предложение». «Так, понятно». Предложение, от которого нельзя отказаться. Один раз такое уже было, пять лет назад, когда Игорь бежал из тюрьмы. Попал он туда в девяносто третьем за вымогательство. Тогда это называлось давать крышу. Крепкие ребята за приличные деньги предлагали начинающим бизнесменам защиту от самих же себя. Ну, а если кто отказывался, могли и грубо обойтись. Очень даже грубо. Игорь вдруг вспомнил разбитое окровавленное лицо Ахмета, хозяина маленькой грязноватой забегаловки, кавказской кухни, и как он зубы выплюнул прямо на пол. Тьфу! ты мерзость, какая не к месту, в голову лезет. Ведь не столько даже были деньги нужны. Все прогулять могли в ту же ночь. Главное, злоба душила. Мы там кровь проливали. И столько хороших ребят в земле лежит, другие калеками прыгают на костылях, перебиваются на грошовые пенсии, и никому не нужны, кроме замученных своих матерей и жены, от барыги жируют, да не бывать такому, пусть делятся. Были они тогда сильными, молодыми, бесшабашными, и глупыми да нельзя. Потом оказалось, что на языке Уголовного кодекса эти действия квалифицируются по 148 статье и грозят нехилым сроком от трех до семи с конфискацией или бизоной. Игорь и его ребята все прошли Афган, но УК прочитать времени не нашли. Даже удивились очень, когда их взяли при передаче денег от очередного клиента. Особенно обидно почему-то было, когда пачка денег оказалась куклой. Просто резаная бумага, и только две настоящие купюры сверху и снизу. Ну, в падлу было в тюрьму садиться за двести долларов. Но Игорь в тюрьму садиться не собирался. Надолго, во всяком случае. Оказавшись в одной из камер бутырки, доверху набиты человеческим материалом, который общество отторгло от себя, как материал бракованный, а быстро уничтожить почему-то постеснялась. Игорь, конечно, сразу себя поставил как нужно в авторитете, чтобы и шконка нижняя, и доля с передач, и почет с уважением от сокамерников. Но думал он о другом. Как отсюда выбраться? Пожалуй, в первый раз в жизни оказался он в состоянии вынужденного бездействия, а потом и думать начал. Оказалось, и это та же работа. Поначалу даже уставал с непривычки. Потом ничего, привык, втянулся. Иногда просто не замечал, как день проходит. Когда в камеру привели Сашу Машанского, испуганного, туповатого парня, попавшего в за кражу трех метров кабеля на заводе, Игорь сразу же обратил внимание на его удивительное внешнее сходство с самим собой. Ну, прямо одно лицо. Вот-то братья родные. Вначале его это позабавило, а потом навело на интересные мысли. А что, если срок-то парню светит совсем небольшой, а, скорее всего, условный, потому что судимость первая и кража копеечная? И он начал действовать. Потихонечку, исподволь, благо времени было навалом, и на допросы его вызывали нечасто. Сначала благородно прикрыл Сашу, Защитил от наездов молодых и наглых уголовников, потом начал вести с ним долгие беседы за жизнь. Через пару дней он же знал все про его немудрящую и непутевую жизнь, где живет, в какой школе учился, про отца алкоголика, маму-уборщицу и соседскую девчонку Ирку, а главное еще больше укрепился в своей уверенности, что ему повезло, невероятно повезло, можно сказать, Сашу ему сам Бог послал. Они еще долго разговаривали о чем-то шепотом, но о чем никто не слышал. В то утро, когда Сашу вызвали на суд, он так и не поднялся с своей койки. Потом оправдывался, спал, не слышал, ничего не знаю, зато Игорь вышел вместо него. Сутулившись, шаркая ногами, зря, что ли, целый месяц тренировался копировать походку, речи, выражение лица своего сокамерника, он вышел в коридор. Сонный контролер-надзиратель скользнул по нему равнодушным взглядом и не заметил подмены. судья тоже все прошло гладко. Как Игорь рассчитывал, никто из Сашиных друзей и родственников не пришел поболеть за него, а, значит, и узнать его было некому. Он даже не волновался почти. Только в окно смотрел, на улицу. Смотрел и не мог оторваться. Уж слишком отвык за долгие месяцы, проведенные в заперти. Там падал снег, легкий, пушистый, декабрьский снежок, что скрывает осеннюю грязь белым, сверкающим, чистым покрывалом. А внутри все было так скучно. Казенно и обыденно, будто здесь дровами торгуют. Они решают человеческие судьбы. На их только ёкнуло сердце, когда судья, монотонно зачитывая приговор по бумажке, произнесла «И приговорить к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима? Неужели?» В соответствии с статьей 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации наказание считать условным. Фу! Пронесло! Кто бы знал, чего ему стоило тогда остаться спокойным дождаться пока невыносимо медлительный секретарша отдаст ему паспорт и выпишет справку об освобождении он тогда сумел не запаниковать не побежать спокойно выйти из зала суда да толкут -то. всего три недели пришлось погулять на воле его взяли в банке где в сейфовой ячейке хранился неприкосновенный фонд жить то надо прямо там мы караулили Когда крепкие молодые ребята в штатском заломили ему руки за спину и защелкнули наручники на запястьях, Игорь подумал, вот и все, конец. Удостоверение зачем-то сунули под нос. Еще права зачитали, как в американском кино. Привезли в какой-то замызганное околоток, приковали к батарее. А дальше пошло непонятное. Сначала пришел какой-то мужик, лет сорока пяти, судя по повадкам начальник, главный здесь, посмотрел на него, подумал, бумаги полистал и стал кому-то звонить. Потом его долго везли куда-то с завязанными глазами, а потом появился в его жизни Сергей Степанович и рассказал про тайную организацию, созданную офицерами, уставшими от бессилий в борьбе с мафией и коррупцией. «Санитары леса» — так они себя называли. В самом деле трудно упрятать надолго какого-нибудь уголовного авторитета, бизнесмена-афериста или продажного чиновника. У них и адвокаты, и суды купленные, а иногда даже депутатская неприкосновенность. Просто больно смотреть честным ребятам, когда такой тип гоголем на свободу выходит». Зато от пули никто еще не спрятался. Сергей Степанович говорил долго и убедительно, даже как будто сам увлекся. А потом сделал то самое предложение. — Ты же понимаешь, — сказал он тогда, — мы тебе доверились, дали шанс. А ты в розыске, беглый, такие, как ты мог в сопротивление при сдержании. А там, в общем-то, человек не глупый, так что выбирай. Игорь все понял и согласился. И не потому, что так уж сильно боялся умирать и в тюрьму идти не хотел. Во всяком случае, не только потому. Было еще кое-что, в чем он сам себе признавался с неохотой. Каждый раз, когда он всаживал пуль в эти наглые, самодовольные, отъевшиеся на чужой крови рожи, какая-то часть его существа испытывала радость. И нехорошая это была радость, темная какая-то, будто бы древняя тварь, живущая в бездонном омоте, на миг показывает голову, оскалив зубастую пасть, схватит зазевавшуюся мелкую живность и снова исчезает. Это даже пугало его иногда. А вот теперь все повторяется снова. Да почему бы и нет, в конце-то концов, судьба, видно, такая. Ну, и что? Угрюмо спросил он, — Чего от меня надо-то? Его собеседник как-то сразу оживился. — Люблю деловой подход. — Как-то у вас говорится, — он прищелкнул пальцами, вот нужные нужное слово, — раз-два и в дамке. Знаете, мне очень нравится, когда не нужно ходить вокруг да около, объяснять, доказывать, призывать. — Вы не поверите, для чего иногда нерешительные и глупо могут быть люди. Игорь слушал его молча и ждал, пока иссякнет поток красноречия. Наконец-будто, уловив его настроение, Толстячок заговорил очень серьезно. — Так вот, я хочу купить вашу душу. — Вот тебе и раз. Псих какой-то, душу он купить хочет. Нафига она ему сдалась? В карман ведь тебе не положишь? Издевается он, что ли? Или просто любит повыпендриваться? — Был. Когда-то у Игоря приятель, Гоша, который тоже любил выражаться темно и непонятно, бывало заогнет что-нибудь эдкое, карма-чакра, душа мира. Профессорский сын, а вот занесло его сначала в Афган, потом в бандиты. Под Кандагаром Гоша горел в подбитом батаре, а потому выглядел как младший брат Фредди Крюгера. Хороший был парень, только вот пил много. До тюрьмы Гош, правда, не дожил, его застрелили еще в 92 втором на стрелке с Коптевскими. И где бы сейчас не обреталась его душа, остается только надеяться, что там ему лучше, чем здесь. — Так я не понял. — Чего делать-то надо конкретно? Шарль де пожал плечами. — А что хотите? — Буквально все. Возможности вселенной не ограничены. Он помолчал недолго, мечтательно закатив глаза, — будто воочию представляя себе эту самую вселенную с ее неограниченными возможностями. Потом, будто спохватившись, снова заговорил, на этот раз сухо и деловито, только после того, как подпишите один документ. Любые условия можно отразить в договоре купли-продажи, так что не сомневайтесь, у нас все без обману. У него в руках вдруг появился откуда-то толстый блокнот с большой летучей мышью на обложке. Девиль рассеянно перелистал его, открыл на чистые страницы, вооружился толстым золотым паркером, кажется, он тоже появился из ниоткуда, и приготовился записывать. Итак, я вас внимательно слушаю. Умом Игорь прекрасно понимал, что все чистой воды сумасшествия так не бывает, но фантазия-то уж заработала. И почти помимо собственной воли он начал мечтать. Прикидывать. Но почему-то на ум ничего не шло. А, вот и в самом деле что деньги, бабы, тачки, кабаки, этого все хотелось по молодости. Когда ток-ток дорвался. Деньги, пыль. Сегодня ей завтра нет, а после кабаков на завтра облевать тянет, а бабы, у них у всех все одинаковое. Шалава, они, шалава, есть. Закурить бы, что ли. Собеседник пододвинул к нему пачку лаки страйк зажигалку и девственно чистую беленькую пепельницу. «Кури, солдат!» Или как там правильно, он снова прищелкнул пальцами, «гвардии, старшина, воздушно-десантных войск». Он выговорил непривычные слова с потешной старательностью, чуть не по слогам, как обычно говорят ученики-отличники, на чужом языке. «Ну да, иностранец ведь». «А сколько про него знает!» Игорь посмотрел на своего собеседника с уважением. Чем бы он там ни занимался, но в своем деле, кротышка, профессионал экстра-класса, пожалуй, Сергею Степановичу в подметке не годится. Игорь вытащил сигарету из пачки, с наслаждением затянулся. Хорошо. Даже мир как-то посветлял. — Как говорил вокзальный бомж после неудачной попытки самоубийства, а жизнь-то потихонечку налаживается. Игорь выпустил пару колечек из сизого дыма и принялся думать дальше. — Задолжи задачку, чертов кротышка! Че б еще такого захотеть? Бизнес какой-нибудь. Только про бизнес он понятия не имеет никакого. А чтобы учиться это поздно уже, да неохота. За границей жить, греть пузо на теплом море, остров купить собственный. Хорошо бы, наверное, только хрен не разберешь эту заграничную жизнь. Игорь как-то поехал в Испанию и еле выдержал две недели. Поговорить не с кем, ходишь, как немтей. Там, конечно, гиды есть, но не будешь же всю жизнь его под боком держать. Или коттедж выстроить с башенками где-нибудь на Рублевке. Оградить забором метров три высотой, оплести колючей проволокой и так пустить, прямо как в зоне. Так запретки не хватает и вышки с часовым. Так что выходит, хотеть ему особенно нечего. В стране, где старики в мусорках роются, девчонки на панели идут, потому что жрать нечего, а пацаны в бандиты, есть только раньше, на какой-нибудь очередной войнушке не убьют. Счастье себе не выстроишь ни за каким забором. Вот разве что. — Значит так, — он заговорил очень медленно, тщательно подбирая слова, — если б я и правда все мог, я бы типа мафию свою создал. Собеседник посмотрел на него с удивлением. — Мафию? Очень интересно. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Игорь задумался. «Сперва, наверное, собрал бы нормальных пацанов из тех, что нафиг никому не нужны. дорог то у них известная. Школа, армия, работа, бутылка, тюряга, могила. Ну, помог бы для начала, ну, там, деньгами, жильем или в институт поступить. Больше им никто не поможет». «Вы что, хотите возглавить политическое движение?» «Нет, нет». Игорь решительно качнул головой. Этого даром не надо. Они там гнилые все, так бабло себе намывают. И потом они же не решают ничего. Так, говорящие головы, вроде дикторов. — А вы чего хотите? — спросил коротышка. — Я хочу конкретным хозяином быть, чтобы я про всех все знал, кто чем дышит, а про меня никто. — Ну, хорошо, а дальше? дальше? Бизнес бы прибрал к рукам, Служба безопасности крепкую создали бы, уж получишь ментовки с ФСБ. Ух, каких делов натворили бы, чертям тошно стало бы. Игорь уже полностью включился в эту странную игру. Он, конечно, не верил ни минуты, что толстенькая коротышка, что сидит напротив него за столом и строчит в своем черном блокноте со скоростью автомата, может реально купить его душу за такую цену. Ведь не бывает так, будь он трижды профессионалом. Но все равно помечтать было интересно. И перед глазами уже возникали картины, одна радужнее другой. Надо же, как все просто. Он так никогда раньше не думал. — Скажите, — Шарль де Виль деликатно кашлянул, прерывая этот поток сознания, — простите, ради бога, но я хочу вас спросить, а зачем вам нужно все это? «Как? Зачем?» Игорь даже удивился, но не сразу нашелся, что ответить. Потом тихо сказал, чтобы жить было нормально, чтобы все по-честному, а не так, как сейчас. «А нормально это как?» «Да просто!» Игорь почувствовал, что начал злиться на непонятливость своего странного собеседника. «Чтобы не воровались только, а то морды наедят поперек себя шире и давай заливать!» Нет, мол, денег в бюджете, а потому сдохните вы все в дерьме и не вякайте. Сейчас он опять всех кинулись своим кризисом, а кто-то хорошо наварился. Я хочу, чтобы людям жить можно было. Людям, а не только ворам. Чтоб пацаны учились, работали, спортом занимались, а они гадостью всякой ширялись по углам. И чтобы на войне их не убивали, как скот, потому что только одни чураки на букву «М» между собой договориться не могут а другие бабки на этом делают, а девки, чтобы по домам сидели и детей рожали, они не на панель выходили и сиськами трясти. Никогда в жизни он еще не говорил так. Да и не думал, пожалуй, а сейчас будто вылила сразу вся злость, накопленная за долгие годы, руки сами собой сжались в кулаки, лицо горело. Ладно, он спохватился, вот устыдившись этой вспышки своей откровенности, — Ладно, поговорили и будет. Спасибо, конечно, за все, но мне пора. Пойду я или как? — Да как хотите. Странный кротышка пожал плечами. Лицо его изображало полнейшее равнодушие. — Я вас, Игорь Анатольевич, уговаривать не собираюсь. А задерживать тем более у меня. Права такого нет. Так что, как это у вас говорится по-русски, вот вам бог, а вот... Порог. Было приятно побеседовать. У меня масса дел. Игорь попытался опереться на больную ногу. Почти не болит. Это хорошо. Только вот дальше этого ничего хорошего не светит. Долго ему не пробегать, это точно. Тем более без денег и документов. Бывшие друзья и коллеги достанут на раз. А еще свербило... Росла, ворочилась в голове мечта, которой уже не сбыться. Красиво ведь все-таки получилось. Раньше он так не думал. А теперь вот уж жалко, что новорожденная идея зазря пропадет. Эх, чего уж там! Хуже ему все равно уж не станет. Я согласен. Он с трудом вымолвил эти простые слова и не узнал собственный голос. Таким он отказался тихим, Слабым, почти безжизненным, как будто шелестит сухая трава на ветру.